Глава третья. Первые пороги. Собираясь силами, простояли на месте охоты два дня. Люди в волю хлебали вкусную похлебку из свежего мяса, съедали большие куски лосятины и медвежатины, а потом блаженно грелись на солнышке. В дорогу выступили после полудня, чтобы заночевать перед первым порогом. На ладьях не слышалось обычных разговоров и шуток. Бывалые путешественники вспоминали про несчастье, случившиеся на реке, а у новичков по спине пробегал холодок. Лоцманы старались обрывать такие разговоры, потому что они портили людям настроение. На ночь выставили усиленные караулы. Кметы глядели зорко. Не подбираются ли воры? Не крадется ли волку длак из неотпетой могилы? Лютоборы и другие предводители-стражи до рассвета не замкнули глаз, то и дело обходя посты. Но кругом все было тихо. Только журчала днепровская струя, да время от времени глухо ухал див в лесу за рекой. Поднялись до рассвета. Воины надели полные вооружение, кольчуги и латы. Защитили головы шлемами, положили под рукой щиты. Если печенеги начнут обстреливать ладьи, воины закроют грибцов от стрел. Мечи и копья лежали под рукой, луки со стрелами могли быть каждую минуту пущены в ход. Учаны один за другим отправлялись в путь. Расстояния между ними значительно увеличились. Если какая-нибудь несчастливая ладьяна налетит на камень, Следующий за ней успеет увернуться. Еще не доплыли до первого порога, а посреди Днепра показались из воды, как зубы чудовищного дракона, три огромных скалы. Вода разбивалась о них с грохотом. Днепр был здесь не широк, и чтобы миновать скалы требовалось немалое искусство. Лютобор сидел около забинтованного митяя. Хозяин поручил ему, если случится несчастье, прежде всего спасать свое главное сокровище — сына. Глаза мальчика блестели от лихорадки, но он с любопытством расспрашивал обо всем, что происходило вокруг. — Это первый порог, дядя Лютобор? — спросил Митяй. — Да. — Не спи, — его называют люди. — Он страшный? — Не очень. Вода стоит большая, и мы пройдем по реке. В нем всего-то будет сажен двести, но возни с ним хватит. Ладьи подвернули к левому берегу, спустили трапы и вывели лошадей. Кметы сходили на землю, при них были луки со стрелами и щиты. Грибцы раздевались, на догола другие снимали рубахи. Пленных печенегов тоже стащили из ладей. Охрана шла по берегу, и каждый не спускал пальцев в стетьвы лука, чтобы мгновенно открыть стрельбу по врагу, затаившемуся в кустах. Собаки шныряли по берегу, вынюхивая чужих. Грибцы единорога и других учанов суханьем и визгом полезли в реку, облепили сюда, как муравьи, и начали спускать их по воде. Не раз у кого-нибудь из истощивших ладью, Срывались руки со скользкого борта, и человек при дружном смехе товарищей шлепался в теплую воду. Наконец, после трудной работы, не Неспи остался позади, и ладьи в строгом, раз навсегда установленном порядке, двинулись дальше. Без приключений, но вдоволь потрудившись, миновали островной и лоханной пороги. За лоханным следовал опасный богатырский забор, перегораживавший чуть не всю реку и оставлявший только узенький проход для людей. Проскочили и забор. Работа. Тяжелая работа. Грибцы изнемогали, им нелегко было тащить нагруженные учаны. Трудно приходилось и воинам. Они шли по каменистому берегу в полном вооружении, И одежда под доспехами промокла от пота. И вдруг на берегу поднялась суматоха. Ее виновниками стали пленные печенеги. Прежде чем спустить рабов на берег, с них сняли ножные кандалы, иначе они задерживали бы караван. Долгое время пленники шли смирно, а потом переглянулись, что-то крикнули друг другу на своем гортанном наречии оттолкнули усталых конвоиров и устремились по песку в ближнюю чащу. Погоня началась не сразу. Стражей было много, они мешали друг другу, суетились, а легко одетые пленники, ловкие, и сильные, вот-вот готовы были нырнуть в кусты. За пленниками кинулись собаки. Они бегали вокруг песенега, вкусали их за ноги. Опомнились и воины. Настигли пленников, и завязалась отчаянная свалка. Кочевники били русских закованными в железо руками, пинали ногами, стражи пустили в ход оружие. Когда схватка кончилась, один из печенегов лежал мертвым, грудь его была пробита копьем. Воины укоряли друг друга. — Это ты, Сенька, его с дуру соданул? Не, не я, у меня копье чистое! Видать, трошка постарался. а нет и не думал. Явившийся на место происшествия он Фим сказал, взглянув на убитого. — Эх, здоров медвежина! За такого в Царьграде гривен восемь серебра дали бы. Снимите с него оковы, не пропадать же добру. Таково было надгробное слово погибшему кочевнику. И опять по каравану понеслись окрики. «Вперед! Вперед! Не отставать!» Надо было еще миновать в этот день звонец. Неумолчный звон и плеск волн этого порога слышны были издалека. Солнце склонялось к закату, когда звонец остался позади. Была сделана меньшая часть работы, наиболее легкая. Впереди лежал грозный ненасытец, или, как его называли лосманы, «разбойник» или «дед». Мимо него надо было проходить по берегу. Вода в ненасытце неслась с огромной скоростью и падала отвесно со скалистой гряды, запиравшей реку от берега до берега. Спускались через этот порог лишь немногие смельчаки в легких челнах, да и то иные платились жизнью.